Глава вторая. Воскресное утро было посвящено гольфу на собственном поле мистера тробриджа Психоаналитик, облаченный в красный с желтым свитер, тоже принимал участие в игре, проявляя при этом энергию, достойную восхищения. Его короткие руки вертелись, словно крылья одной из знаменитых голландских мельниц, и он низвергал обильные атмосферные осадки — на газон мистера Троубриджа. Стоунхендж, Кроул и Крофтон наблюдали за ним с веселостью, которую они даже не находили нужным скрывать. Он путался, спотыкался о свои собственные ноги, с неиссякаемой энергией посылал мяч по всем направлениям, кроме того, куда его нужно было послать. Но веселость своих партнеров он встречал широкой улыбкой полной луны. — Я хочу сказать вам кое-что, — прошептал мистер Стоунхенш. — Он не джентльмен, иначе он умел бы играть в гольф. Но в гольф он играет как джентльмен. Когда они возвращались на виллу, господин Борщес приготовил обществу сюрприз. Поле для гольфа являлось естественным продолжением сада, прилегающего к вилле. В том месте, где сад переходил в песчаные дюны, помещался старт с белым флагом. Там росло несколько деревьев и кустов. Господин Борщес обернулся к доктору, который в своем красно-желтом свитере походил на яркого экзотического жука и совершенно неожиданно спросил «Доктор, вы верите в волшебную палочку?» Доктор Цамертюр вытер лоб отливающим красками шелковым платком и отвечал Благодаря этому чудесному спорту я сделался настоящим англосаксонцем. Я верю во все, что угодно. Господин Борщес загадочно улыбнулся. Я забыл упомянуть кое о чем вчера вечером, когда мы говорили о так называемых сверхъестественных явлениях. Я сам немного медиум и обладаю некоторой сверхчувствительностью и в других областях. Устраивать спиритический сеанс с таким отъявленным скептиком, как доктор Цемертю, не имеет никакого смысла. Но если бы мне удалось показать доктору действие волшебной палочки, то это было бы... Итак, доктор, вы не верите в волшебную палочку? До сих пор мне никогда не приходилось встречаться с явлениями, которые заставили бы меня уверовать в нее. — любезно отвечал доктор, — но ничто не доставило бы мне большей радости, чем поражение моего неверия. Вы рассчитываете найти здесь воду? Но, имея в виду обилие воды на Голландском побережье, я берусь найти ее и без волшебной палочки. Сзади раздался приглушенный смех мистера Трубриджа. Но господин Баршвес, по-видимому, ничего не слышал. — Моя чувствительность распространяется не на воду, — проговорил он холодно, — а на металлы. — Боюсь, что на открытие рудников в этой местности надежды мало, — пробормотал мистер Стоунхендж, окидывая взглядом окрестности. — Но ведь могут быть и зарытые металлы, — заметил хозяин дома, который с интересом прислушивался, широко раскрыв глаза. Господин Борщес кивнул. Вот именно. Кто знает, что здесь происходило на протяжении времен. Земля в этих местах может скрывать в своих недрах римский бронзовый щит. Она может таить в себе испанские латы эпохи герцога Альбы. Она может скрывать какое-нибудь старинное ружье наполеоновского времени. О чем знать? Наша страна была свидетельницей стольких вторжений. Она может скрывать также и несколько ржавых гвоздей и колесо телеги нашего времени, — дополнил доктор. Но я не мелочен. Валяйте! Господин Борщес закрыл глаза как бы для того, чтобы оградить себя от неприятных впечатлений. Затем выбрал ветку на ближайшем кусте, отломил ее, очистил от листьев и сучков, так что у него получилась совершенно голая ветка в форме «Y». Любопытные мальчуганы не могли бы следить за ним с большим интересом, чем эти пожилые английские джентльмены. Потом он взялся обеими руками за концы ветки, прижал локти к телу и, слегка наклонившись вперед, стал медленно двигаться по газону. На лице его было отсутствующее выражение. Англичане следовали за ним на почтительном расстоянии, а в некотором отдалении от них, точно Мефистофель по стопам верующих ангелов, шел доктор Цемертюр. Земля, виллы и уединение, по-видимому, не скрывала в своих недрах больших богатств металла, потому что господин Борщес ходил по всем направлениям, и все безуспешно. Волшебная палочка молчала. Он выпрямился, провел рукой по лбу и, с виноватой улыбкой, обернулся к своим спутникам. «Ну, конечно, здесь и не может быть ничего. Я знал, что задача предстоит нелегкая, но тем больше было бы торжество, если бы...» Он снова схватился за концы ветки, закрыл глаза и возобновил свои поиски. На его красивом лице было такое напряженное выражение что доктор пробормотал про себя. Много шуму из-за пустяков. Но как бы то ни было, он, видимо, верит в свою сверхъестественную силу. На этот раз поиски были не так продолжительны. странствие привели господина Борщеса к плакучей иве, ветви которой поднимались и опускались на ветру, словно ритм стиха в элегии. Вдруг ветка в его руке... Резким движением опустилась к низу. Казалось, какая-то магнетическая сила потянула ее к подножию Ивы. Он остановился, провел рукой по лбу и затем обернулся к своим спутникам, точно пробудившись от сна. — Здесь! — проговорил он. Волнение его английских спутников было так велико, что не прошло и секунды, как клюшки для гольфа заработали в сырой земле. Будут ли вознаграждены их старания? Натолкнутся ли металлические головки клюшек на другой какой-нибудь металл? По-видимому, нет. В течение нескольких минут слышно было только глухое «плуп-плуп». Но вдруг мистер Круэлл вскрикнул. Его клюшка наткнулась на что-то твердое, ответившее металлическим скрежетом. Полминуты спустя он держал в руке какой-то предмет — большую жестянку из-под табака. Доктор собирался было улыбнуться, но улыбка его умерла в зачатке. Мистер Кроуэлл вскрыл жестянку ударом плюшки и на зеленую голландскую траву Полился настоящий золотой поток. Золотые монеты, золотые монеты, и опять золотые монеты. Хорошие голландские десяти гульденовики, Сверкающие, желтые, круглые, как солнце. Сколько их могло быть? По меньшей мере, триста, четыреста штук, Три или четыре тысячи гульденов. Воцарилось минутное молчание после чего британский флегматизм растаял в солнечном сиянии золота. Мистер Круэлл закричал «Ура!», мистер Крофтон, мистер Стоунхендж, мистер Троубридж и даже более чем флегматичный господин фермерэн подхватили его. «Браво, господин Борчес! Браво!» «Что вы на это скажете, доктор?» Доктор Цемертюр развел руками точно пестрый жук крыльями. — Я скажу, — широко улыбаясь, отвечал он, — что господину Борщесу следовало бы поехать в Клундайк. Если он проделывает это с простой ивовой веткой в Голландии, то каких только дел он не наделает там. Господин Борщес, видимо, устал после произведенного им опыта. Он рассеянно улыбнулся. — Я рад, если мне удалось пробить хотя бы маленькую брешь скептицизме нашего милейшего доктора. На небе и на земле, кроме этого... Он замолчал, собрал золотые монеты в жестянку и рыцарски протянул ее хозяину дома. Тут не так много, — сказал он, — но меня радует, что... Мистер Троубридж с удивлением посмотрел на него. — Что вы этим хотите сказать? — Земля ваша, дорогой друг, и все, что находится на или под поверхностью земли англичанина, — мистер Тробридж отмахнулся от него обеими руками. — Не будь вас, это золото пролежало бы там, где оно лежало до скончания века. Чье бы оно ни было, но оно во всяком случае не мое. Господа, нас ждет ланч